У Сари гениальный костюм, паприка. Хотя я понятия не имею, что она будет делать, когда ей понадобится в туалет. Гордон придёт как лук гусиной травки, с ног до головы в искусственном газоне. Цин, но её, к сожалению, невозможно было сдвинуть в сторону. А Шарлотта заказала свой костюм у швеи. Но во что она оденется, это пока что тайна. Не так ли, Шарлота? Моя кузина Шарлотта, зажатая между двух пятиклассников, попыталась остановиться, но беспощадная толпа учеников потащила ее вверх по лестнице. «Ну да, угадать это будет не так уж и трудно. Я только скажу тюль семи разных оттенков зеленого, и, по-видимому, я явлюсь в сопровождении короля Аберона». Последнее предложение ей пришлось выкрукнуть через плечо. При этом она смотрела на меня и странно улыбалась. «Это она проделала уже и за столом во время завтрака. Я чуть было не запустила в нее помидором». Браво, Шарлота, обрадовано сказала Цинте. Придёт в зелёном и в мужском сопровождении. Такие гости нравятся мне больше всего. Не было ли мужское сопровождение Шарлоты? Нет, исключено. Где бы он никогда не приклеить себе длинные остроконечные уши? Или всё-таки Я посмотрела вслед Шарлоте, которая даже в такой тесноте двигалась как королева. Она уложила свои блестящие рыжие волосы на манер ретропричёски из заплетённых косичек, и девочки из младших классов смотрели на неё со смесью восхищения и восторга, которые могут вызвать только зависть. Возможно, что завтра на школьном дворе будет кишать от милых заплетённых косичек. Итак, как что и с кем вы придёте, испросила Цинти. Как марсиани, о лучшая хозяйка всех времён, ответила Лесли, сдаваясь и тяжело вздыхая. А кого мы приведём это сюрприз. О, о'кей. Синт отпустила мою руку. Марсиани некрасиво, но оригинально. Но не дай бог, если вы придумаете. И не попрощавшись, она ринулась к следующей жертве. Катя, алло, стоять. Речь идёт о моей вечеринке. Марсиани, повторила я, по привычке бросая взгляд в нишу, где обычно обреталось наше школьное привидение Джеймс. Сегодня утром ниша была пустой. Надо же было как-то от неё отвязаться, сказала Лесли. Вечеринка. Да. Ну кто бы ещё этим занимался? Я что-то слышу про вечеринку, я тоже с вами. Откуда-то сзади появился брат Гедеона Рафаэль и, как само собой разумеется, втиснулся между нами. Причём меня он взял под руку, а Лесли обнял за талию.